Глава двадцать седьмая. Мужчина стоял у огромной картины на всю стену и разговаривал с двумя девушками. Повернулся, мазно взглядом полеры и отвернулся, даже не кивнул. Да не очень-то и хотелось. Усмехнувшись про себя, Исаева бодро прошла в центр зала, где ее тут же перехватили организаторы. Лера улыбалась, кивала и задавала правильные вопросы. Все-таки почти полгода жизни с Исаевым не прошли мимо. Она обрела, если не лоск, то как минимум его видимость. Для многих из здесь присутствующих этого было достаточно. Она быстро пробежалась взглядом и выцепила из толпы нескольких знакомых. Титовок здесь не было, приятно. Она написала Феликсу, что добралась и все хорошо. Получил от него лаконичное ок и спрятало телефон. В следующий час Лера ни на минуту не оставалась одна. К ней подходили, целовали в щеку, расспрашивали про дела и интересовались, где ее муж. Да черт его знает, может по любовницам шляется, а может интриги какие опять плетет. Лера так и хотела сказать правду и увидеть, как вытягиваются эти халёные морды. Она была здесь чужой. Гуляя по залам в обществе мало знакомых жон местных бизнесменов, Лера подумала о том, что на самом деле ничего в её жизни не поменялось. Мысль до крови царапала душу. Раньше Лера жила интересами Сашки, теперь Феликса. Ни одному, ни другому она не нужна. Хотя надо признаться, с Исаевым ей было намного приятнее. Он ей не обещал большой и вечной любви, хотя и поцеловал зачем-то. Но сколько она может переживать из-за какого-то поцелуя? Ей не 16 лет. С Исаевым она ни в чём материально не нуждалась. Все её покупки без вопросов оплачивались со счёта Феликса. Он ни разу не спросил её о деньгах. А если она доведёт дело до конца, то ей заплатят столько, что Лера может никогда больше не работать. Но своих интересов как не было, так и нет. Месть Султанову немного потускнела. Лера видела, что Сашка сам себе наказал, связавшись с Титовыми. Нет, она, конечно, его умоет. Но дальше-то что? Из двух лет, отведённых на их отношения с Исаевым, полгода почти пролетели, и оставшиеся полтора промчатся так, что не успеешь оглянуться. А что потом? Оглянувшись на очередное произведение искусства на стене, Клера раздражённо выдохнула. Ей не интересна эта выставка, и она не хочет быть послушной, любимой женой, выполнять контракт, да, её обязанность, но там нигде не написано, что она должна разделять пристрастия супруга и жить его хотелками. Из-за чего на неё обратил внимание Феликс. Из-за скандала на помолвке тетовой. Что ж, пора вспомнить свои желания. Нет, устраивать погром Леры не собиралась. Она просто ушла. Водителя вызывать не стала, прощаться со знакомыми тоже. Она постаралась слиться с толпой и выпорхнула со всеми на улицу. Сбегаете? Раздался по духам вкрадчивый мужской голос. Я с вами. Да неужели? Лера бесмущенно смотрела в черные глаза. Во-первых, здравствуйте, а во-вторых, нет. Она отвернулась, чтобы идти дальше. Но мужчина ее без труда обогнал и встал прямо на ее пути. Почему нет? Обиделись, что я не подошел и не поздоровался? Так вам там целая очередь из страждущих выстроилась. Вы важная персона здесь, а? Вид у него был нахальный и раскованный. Лере хотелось щекнуть наглиться по носу. Важная персона, мой муж. Я его временно заменяла. А вы что здесь делаете и где ваши спутницы? Разговаривать с ним было легко, так же как и молчать, когда в прошлый раз он провожал ее до ресторана. Исчезли? Он развел руками. На самом деле я сбежал. Ненавижу современное искусство. Что вы там делали тогда? – фыркнула Лера. Она и не заметила, что уже прилично тащила от галереи вместе со своим знакомым. Работал. Он пожал плечами. Я арт-критик. Вернусь в отель и буду писать разгромную статью. Отвратительная выставка. Арт-критик вы? Она искренне удивилась. В моем понимании критика это либо женщина лет сорока, либо толстый лысеющий старпёр, а не... Они черноглазый молодой мачо в дорогом костюме. Не тяну, значит, усмехнулся он. Надеюсь, в ваших картинах там не было. Нет, конечно. Я delicate искусство. Меня вы точно не обидите. На лице мужчины мелькнула улыбка. Я рад. Тогда сменим тему. Как вас зовут? Лера, Валерия. А я Лекс, то есть Алекс, представился он. А Александр? голос Исаева дрогнул. Алексей. Алексей Алиханов. он слегка поклонился. Но все зовут меня Лексом. Интересное имя, сам себе придумал в детстве. Гулять с Лексом было приятно и ненапряжно. Они зашли в городской парк в центре города и не спеша бродили по мощёным дорожкам. Через час Лера узнала о Алексе всё. Он и правда оказался её ровесником, москвич, но родился в этом городе. Потом с семьёй переехал в столицу, там же окончил вуз, сейчас заканчивает аспирантуру и пишет кандидатскую. Для защиты нужны статьи, много статей. "Выснюл он. Да и платят за них неплохо. Для провинции здесь очень насыщенная культурная жизнь. Вот задержусь ещё на пару недель, может, подольше". "Здорово", совершенно искренне ответила Лера. "Так где разгромную статью читать? А я пришлю её вам. Дайте почту или номер телефона". Они обменялись контактами, потом Лера вызвала водителя и поехала домой. За эту прогулку она особо не вспоминала о Феликсе. "А ведь он прав", подумала Лера. "Я сама себя заперла в четырёх стенах". Но я буду общаться с тем, с кем сама захочу. Рассказывать мужу про Лекса она не собиралась. Да и как, если вернувшись вечером домой, Исаева она не застала.